Но если дела обстоят так, как утверждают все мировые религии, что веления богов основаны на законах природы, нам следует проникнуться великой мудростью происходящего процесса. Вместо того, чтобы следовать юношескому мировоззрению, для которого понятие безопасность определяется только с точки зрения незрелого эго, гораздо важнее обрести такую жизненную силу, которая позволила бы поддерживать нас на протяжении взлётов и падений, на протяжении всего жизненного пути. Я имел честь присутствовать при смерти некоторых людей, чей процесс умирания протекал более осознанно, чем у многих других. Одна из них, Анжела, сидела в той же комнате, где сейчас сижу я, и говорила: Я надеялась, что со мной этого не случится. Но оказалось, что это самое лучшее, что было у меня в жизни. Она признала, что пожирающий ее рак в конечном счете заставил ее жить. Она жила спокойной, достойной жизнью, выполняла все свои обязательства, но при этом Никогда не знала саму себя. В процессе анализа она активизировала недоступные ранее части её личности. Она училась музыке, карате и рисованию. Я испытывал благоговейный трепет от её мужества и возрастающей человечности, а также от её житейской мудрости. К моменту своей смерти Она добилась чего-то большего, чем изначально было у нее — необыкновенного смирения и осознания величия своего душевного странствия. Человек, который когда-то пришел ко мне за помощью, с тех пор неоднократно помогал и мне самому. Страдания, переживаемые на перевале в середине пути, могут превратиться в такого рода достижение. По иронии судьбы то, что приобретается, в перспективе будет утрачено. Ибо отказ эго от прежних установок открывает человеку видение более масштабной реальности. Если бы мы были бессмертны, ничто не имело бы никакого смысла, ничто не имело бы своей цены. Но мы не бессмертны, а потому имеет значение каждый сделанный нами выбор. Именно совершая выбор, мы становимся людьми и находим смысл своей жизни. Парадокс заключается в том, что самодостаточность и достоинство, ужас и надежда, присущие человеческому бытию, определяются именно его конечностью. Как раз об этом говорил Уоллес Стивенс, отметив, что смерть это мать красоты. Красоту порождает ужас, что подтверждает исконное человеческое желание: больше ужаса больше красоты. Мы понимаем, что выжили, пройдя через перевал в середине пути, если больше не цепляемся за наше прошлое, если больше не ищем удачи подарка судьбы или вечной молодости. смысл жизни, понимаемый как постепенное сокращение возможностей и суровая реальность безвозвратных потерь, постепенно трансформируется за счет ослабления прежних привязанностей эго и начала погружения глубинам таинства. Как всегда, этот парадокс, отмеченный ещё тысячи лет назад Иисусом, уловил поэт который сказал, что для того, чтобы прожить достойную жизнь, мы должны научиться ее терять. В своей девятой дуинской легии Рильке пишет о цикле смерти. Вечно была ты права, и твое святое наитие надежная смерть. Видишь, я жив. От чего не убывают ни детство, ни грядущее. В сердце моём возникает сверхсчётное бытие. Парадокс заключается в том, что только отбросив все, что нашли, мы выйдем за пределы иллюзорной гарантии безопасности и идентичности. Прошлое должно быть забыто. Самое странное, что после этого наше сердце переполнится ощущением полноты бытия. Тогда мы совершим шаг от знаний, наполняющих нашу голову, к мудрости сердца.